Нью-Йорк Нью-Йорк. Реалист в бизнесе, в личной жизни Джон Д. Рокфеллер иногда вел себя как наивный мечтатель. Он все еще надеялся на воссоединение родителей. В 1881 году он дал отцу денег взаймы под 6%, которые тот и не подумал заплатить. На расширение опустевшего дома на Чешер-Стрит который построил сам еще подростком. Сохранив долю в этом доме за отцом, раз в год наезжавшим в Кливленд, он также согласился купить ему ранчо в 160 акров близ городка Парк Ривер в Северной Дакоте, поставив одно условие – ноги Маргарет Аллен там не будет. Большой Билл приезжал к ней на зиму во Фрипорт. Раньше оформили на доктора Левингстона, и лишь через пять лет переписали на Уильяма Эвери Рокфеллера. Билл жил там летом с Чарльзом Джонстоном. Они охотились и рыбачили вдали от цивилизации шерифов и медицинских обществ, преследовавших шарлатанов. В городке Билла считали старым чудаком. Ему было уже за семьдесят. Он по-прежнему лечил от всех болезней одной единственной микстурой по 5 долларов за бутылочку. Рвал зубы за доллар и даже пользовал лошадей. При этом он иногда обналичивал в местном банке чек от «Стандарт-Ойл». Когда кассир, удивленно взглянув на старика, отсчитывал ему 3000 долларов, Тот притворно вскидывал руки, словно и сам поражен не меньше. Он-то думал, что чек всего на 300 долларов. Джонстон и не догадался бы, что связывает старого Враля с богатеем из Кливленда, если бы не одно происшествие, случившееся вскоре после его переезда в Парк Ривер. Строя загон для скота... Билл поднял слишком тяжелое бревно и надорвался. Он решил, что умирает. Джонстон спросил, не сообщить ли Маргарет. «Нет, я не хочу, чтобы Алены получили мои деньги», просипел доктор Левингстон. «Сообщи лучше Джону Ди Рокфеллеру, только очень осторожно, чтобы больше никто не знал». Однако Большой Бил не умер, и вновь принялся делать вид, что с Джоном Ди у него исключительно деловые отношения. Но Джонстон уже все понял и решил, что доктор Левингстон, которого в любой момент могут арестовать за незаконное занятие врачеванием, попросту не хочет компрометировать своих детей, добившихся высокого положения в обществе. А вот отец Сетти Харвис Пелман. Скончался 10 октября 1881 года. вдовевшая Люси теперь постоянно жила у Рокфеллеров. С поздней весны до ранней осени все семейство обитало в Форест-Хилле, а зимой на Евклид-авеню в Кливленде или в отеле Букингем на 5-й авеню в Нью-Йорке напротив собора Святого Патрика. В том же году, в мае, Умерла Мэри Флаглер, и Генри терзался чувством вины. Доктора советовали ей переменить климат, но мужу было скучно жить с ней во Флориде. Через несколько недель, сославшись на дела, он вернулся в Нью-Йорк. Мэри последовала за ним, и... Ее смерть заставила Флаглера пересмотреть свою систему ценностей. Он решил, что слишком многим жертвовал ради других, И общего дела Пора бы подумать и о себе Он уже не мальчик Но пока еще Стандарт-Ойл занимала в его жизни Очень много места 2 января 1882 года Дод и Флаглер Составили новый договор О доверительном управлении Фактически создав Холдинговую компанию В то время этого термина Не существовало И это был юридический мираж. Девять доверенных лиц ежедневно собирались за обедом в доме номер 44 на Бродвее, куда перенесли офис компании Сперл-стрит. Они не могли заключать сделки, подписывать контракты или вести бухгалтерию. И все же в их руках была огромная власть. Акции Стандарт Ойл Агайо и 40 других компаний, директоров которых они могли назначать. Контрольный пакет акций принадлежал пятерым кливлендцам – Джону и Уильяму Рокфеллерам, Флаглеру, Пейну и Харкнесу. Для пущего удобства 1 августа 1882 года была создана стандарт Oil New йорк президентом которой стал Уильям Рокфеллер – А четыре дня спустя Джон Рокфеллер возглавил Стандарт-Ойл Нью-Джерси. Это было сделано для того, чтобы ни один штат не мог облагать налогом собственность Стандарт-Ойл, находящуюся за его пределами. Трест обеспечивал единое управление этими отдельными компаниями, у каждой из которых были свои и немалые активы, При этом речь шла не об объединении в монополию, а о союзе акционеров на совершенно законных основаниях. Айда-Дот, айда-молодец. Никто не поверил бы, что Рокфеллеры ворочают миллионами. Однажды маленький Джон не поблагодарил официанта из отеля, принесшего ему еду, и мать сурово читала его. Когда сама Сетти попросила мужа купить новый экипаж, тот уставился на нее пораженный. На какие деньги? Разве что удастся продать старую двуколку? Завтракал Джон Ди молоком с куском хлеба, ужинал яблоками. В Нью-Йорке он не пользовался собственным экипажем. А каждое утро ехал на работу в вагоне надземной железной дороги по шестой авеню до Уолл-стрит за 5 центов, по пути делая заметки карандашом на манжете. В контору входил ровно в 9, по словам его личного секретаря Джорджа Роджерса, так тихо и незаметно, словно был закутан в плащ невидимку. Единственная роскошь, которую он себе позволял, это рысаки. Проживая в Форест-Хилле, он, надев очки консервы и пылевик, ездил утром на работу в двухместном кабриолете, правя двумя резвыми лошадьми. Всего их было 12. Он даже проложил на своем участке беговую дорожку длиной в полмили. Вдоль нее Джон-младший впоследствии посадит клёны. А каждому из детей купил пони уэльской или шотландской породы. Перегородил ручей, и получилось два искусственных озерца. Одно для лодочных катаний, другое для плавания. В жаркие дни, надев соломенную шляпу для защиты от солнца, Джон Ди устраивал заплыв на милю. Зимой на пруду катались на коньках, и Рокфеллер приглашал к себе соседей, так что зачастую на лед выходило до 50 человек. Когда пришла мода на велосипеды, в 1884 году фирма Rover начала выпускать безопасные велосипеды с двумя одинаковыми по размеру колесами и задним приводом. Рокфеллер выровнял несколько тропинок и предлагал гостям велосипед, чтобы те выучились ездить и составляли ему компанию. Дети тоже укратили железного коня. Когда они мчались гуськом по сумрачной лесной тропе, подпрыгивая на корнях деревьев, Джон Ди, ехавший первым, прикреплял себе на спину большой белый платок, служивший ориентиром. Кроме того, он сам насыпал гравийные дорожки, распланировал участок, сады, амбары, каретный сарай, и обзавелся целой фермой, где содержались 16 коров и тысячи цыплят. Руководя бригадой из 50-60 рабочих, он построил 20 миль проезжей дороги, для которой брал известняк из карьера, находившегося в его владениях, и украсил ее живописными мостиками через ручьи. Ему постоянно требовалось преображать и усовершенствовать тот мир, в котором он жил. Большой и малый. Считая свои представления о том, что красиво, а что нет, единственно правильными, он и людей, с которыми работал, пытался выровнять под своих нравственных ценностей. За «Адюльтер» член руководства компании мог поплатиться штрафом. Разводов Рокфеллер тоже не одобрял. С пьяницей Аршболдом, Он, в жизни не выпивший ни капли спиртного, проводил душеспасительные беседы, пытаясь отвадить его от дурной привычки. Сначала тот клал в нагрудный карман дольки чеснока, чтобы заглушить запах перегара. Но когда пристрастие к бутылке стало слишком очевидным и даже разрушительным, всерьез решил завязать, опираясь на моральную поддержку Рокфеллера. В 1881 году Он каждое воскресенье писал Джону Ди письмо, подтверждавшее, что эту неделю он не пил и продержался таким образом восемь месяцев. Потом нужда в письмах отпала. Однако через четыре года Арчболд сорвался. Ему было стыдно, что он разочаровал своего патрона, а его товарищи, знавшие, каких усилий ему стоило воздержание, пытались по-своему помочь. Когда «Арчболт являлся на работу под градусом», они уверяли Рокфеллера, будто он принимает лекарства на спиртовой основе. В воскресенье нельзя было работать, и если кто-то из сотрудников писал боссу в тот день, когда ему полагалось находиться в церкви, то ставил на письме другую дату. К рядовым служащим и рабочим Рокфеллер относился по-отечески, Но профсоюзы были под запретом, и профсоюзные активисты никогда не смогли бы получить у него работу. К новым людям он сначала внимательно присматривался, всячески их испытывал. Как позже пояснял он сам, бросал в воду и смотрел, выплывет, не выплывет. Если человек оправдывал его ожидания, то получал большую свободу действий, власть и ответственность. Руководителю такой огромной корпорации нужны были инициативные люди, чтобы не заниматься всем самому. «Кто-нибудь уже рассказал вам, каков закон в этой конторе?» – спросил он одного новобранца. «Нет?» «Так вот он. Не делай того, что может сделать за тебя другой. Найдите кого-нибудь, на кого вы можете положиться, обучите его всему, что нужно». А сами сядьте, закиньте ноги на стол и подумайте о том, на чем бы Стандарт Ойл еще делать деньги. Его перфекционизм мог вызвать раздражение или восхищение. Догадайтесь, какое чувство испытывали верные ему люди. Сотни тысяч его деловых писем были образцом краткости и точности. Диктуя письма секретарю, он делал 5-6 черновиков, изгоняя из текста лишние слова. Когда результат его удовлетворял, он ставил свою подпись «Пером самого лучшего качества». «Я видел, как он за один присест написал свое имя на сотнях бумаг», вспоминал один руководитель высшего звена. «Каждый раз он выводил свою подпись так тщательно, словно именно по этой вот закорючке его должны запомнить навсегда». Каждая подпись превращалась в произведение искусства. Стоит ли говорить, что все подсчеты производились с точностью до тысячных долей? Нанимая на работу секретарем молодого Джорджа Роджерса, Рокфеллер достал карманные часы и следил, за какое время тот сумеет сложить колонку цифр. «Что ж, вы справились в положенное время», — сказал он, — и юноша приступил к исполнению своих обязанностей. Однажды, уходя домой из конторы, Рокфеллер похлопал себя по карманам и обнаружил, что забыл в кабинете кошелек с мелочью. Он попросил у Роджерса пять центов на проезд, пообещав непременно вернуть. «Да ладно, берите так», — сказал секретарь. «Нет, Роджерс, не забудьте об этой сделке». Это же годовые проценты с доллара. Крахоборство было основой богатства, поскольку с учетом гигантского объема осуществляемых стандарт-ойл-операций, каждый грош, сэкономленный на одной из них, в итоге разрастался до многих тысяч. Еще в начале 1870-х годов, осматривая один из заводов в Нью-Йорке, Рокфеллер обратил внимание на то, как машина запаивает крышки пятигаллонных канистр с керосином, уходивших на экспорт. «Сколько капель припоя используется для каждой канистры?» – спросил он мастера. «Сорок. А тридцать восемь пробовали?» «Нет?» «Не могли бы вы запаять несколько канистр тридцатью восьмию каплями и сообщить мне?» С 38 каплями некоторые канистры начинали подтекать, но при добавлении еще одной капли все было надежно. Новым стандартом для заводов Standard Oil стали 39 капель припоя. В первый же год благодаря этому удалось сэкономить 2500 долларов, а поскольку со временем экспорт увеличился, эта цифра возросла в 4 раза. Обычно Рокфеллер не вмешивался в технические вопросы, предоставляя их решение профессионалам. Молодому человеку, желающему преуспеть в бизнесе, не обязательно знать химию или физику. Он в любой момент может нанять ученых, считал он. Тем не менее он всегда подробно расспрашивал мастеров о технологии, поскольку любой процесс всегда можно улучшить. Обходя заводы, он носил в кармане красную записную книжку и периодически делал в ней заметки. При виде этого блокнота представители руководства прошибал холодный пот. Около 1882 года компания перешла на новую систему поставок. Телеги с бочками, прошлый век, керосин теперь развозили по городам в цистернах, а у местных оптовиков – Бакалейщиков, владельцев хозяйственных магазинов, разливали по канистрам для розничной продажи. Если лавочники вставали в позу, цистерна отправлялась в путь по городу. Керосин продавали всем желающим по оптовой цене или чуть выше. Вместе с керосином можно было почти по себестоимости приобрести обогревательные приборы, Кухонные плиты, лампы, фонари, которые, кстати, потом отдавали чистить представителям компании. Стандарт Ойл создавала потребность и сама же ее удовлетворяла. А если оптовики не рады ее прямому общению с народом, что ж, она откажется от такой практики, но при условии, что они будут покупать только ее керосин. Целью этого маркетингового хода было не только завоевание рынка, но и снабжение населения качественным продуктом. Спекулянты нередко подмешивали к керосину «Стандарт Ойл дешевую продукцию местных заводов. В 1870-е от несчастных случаев из-за плохого керосина погибало от 5 до 6 тысяч человек в год. Однажды в кабинет Рокфеллера в Кливленде прорвалась разгневанная женщина и спросила, что он намерен делать со своим паршивым керосином, который воняет и от которого лампы чидят. Джон Ди взял у нее бутыль и собственноручно отнес в лабораторию для анализа. Чем закончилось это дело, к сожалению, неизвестно, но позже, когда офис компании переехал на Бродвей, дом 26, Рокфеллер пристально следил за деятельностью комиссии по производству, которая проверяла качество керосина, оставляя лампы гореть по 6 часов подряд. Жалобы он списал на плохие фитили и начал производить их сам на АКМЕ. Правда, проблемы это не решило. Быть в курсе научно-технических открытий тоже было необходимо, чтобы не получать неприятных сюрпризов. Например, еще осенью 1878 года 31-летний изобретатель Томас Алва Эдисон в Нью-Джерси похвастался перед журналистами, что придумал лампочку для освещения электричеством. В течение года он действительно создал лампу накаливания, которая горела 100 часов подряд. Несколько крупных банков, в том числе Дрексель, Морган и компания, Купили акции новой Edison Electric Light Company. 4 сентября 1882 года Эдисон лично повернул рубильник, запустив первую в мире центральную электростанцию на перл стрит в Нью-Йорке и контору финансиста Моргана на Уолл-стрит, дом 23, осветили электролампочки.